царский дом. Рассматривая сложные общественные отношения в Македонии, изложенные выше, нельзя не отметить как наиболее характерный признак весьма прочное положение царского дома. С македонской знатью он был связан крепкими земельными и военными узами, не менее тесными, хотя и основанными на другом, были взаимоотношения царя с широкими массами народа. Царь охранял простых людей от посягательств знати на их права, особенно поддерживал их право участвовать в войсковом собрании. В качестве третьей силы, на которую опирался царский дом, следует назвать территорию, завоеванную копьем. Она являлась собственностью царского дома, но была отдана во владение македонинам, Возможно, поэтому эти земли и олицетворяли связи македонин со своим наделом. Таким образом, без всякого принуждения и подавления, жизнь всех обитателей Македонии органически слилась в единое целое на основе древней всеобъемлющей патриархальной традиции. Отсюда и совершенно естественное, не вызванное принуждением и не связанное особым церемониалом уважительное отношение к представителям царствующего дома. Каждый, кто обращался к царю, с почтением снимал перед ним шляпу или шлем. Просители после аудиенции в знак благодарности целовали царю руку. Правда, не каждого македонина приглашали к царскому столу, но получить доступ к царю, видимо, было несложно. Таким образом, подданный, стоя перед своим владыкой, который не очень отличался от него одеждой и манерами, чувствовал себя свободным, уважаемым человеком. Для упрочения царской власти особое значение должно было иметь упорядоченная система наследования, основанная на твердых законах. Право престола наследования еще не существовало, и нового царя избирало войсковое собрание. По древнему неписанному обычаю на престол возводили старшего сына умершего царя. Если он был еще мал, ему назначали опекуна из близких родственников, чаще всего брата умершего властителя, Конечно, по этому поводу бывали споры и всякие неурядицы, вот тут-то и проявляло свою власть войсковое собрание. Оно могло, например, лишить малолетнего царя права наследования, если опекун проявил себя незаурядным государственным деятелем. Для династии аргиадов были характерны внутренние разногласия, но не между македонинами, а царским домом. Конечно, иногда возникали сомнения, кому из членов царского дома отдать предпочтение. Но одно было ясно всегда – преемник должен быть аргиадом. Если же кто-либо из представителей знати был оскорблен царем, он считал себя свободным от обязательств по отношению к аргиадам. В этом случае знать стремилась осуществить свое балканское право кровной мести и требовать смерти обидчика. Чаще всего месть распространялась не на весь царский дом, а лишь на оскорбителя. Доверие, которое македонине питали к правящему дому, было не лишено оснований. Вряд ли можно было найти в те времена правителей более энергичных и одаренных. Однако вдаваться в подробности деятельности предшественников Филиппа и Александра Великого мы не станем. Кто мог сравниться в дипломатии с Александром I и Пердикой II, с блестящим организатором Архелаем или с энергичным и настойчивым Пердикой III? Все эти цари были жестокие и беспощадные, но в то же время показали себя заботливыми правителями своего государства. Они боролись с Афинами и Спартой с фракийцами и иллирийцами за независимое существование, все более крепнущей и ширящей свою мощь Македонии. Даже самому последнему из подданных было ясно, что без аргиадов страна не могла бы существовать. Почему мы считаем необходимым так глубоко вдаваться в сущность древних общественных отношений в Македонии? Это сделано для того, чтобы читателю стало понятно, на какие решительные действия пошел Александр Македонский, ибо все эти патриархальные обычаи, взаимоотношения и установления оставались в силе вплоть до его царствования. Он, как ураган, смел все эти родовые преграды, вышел далеко за их пределы, оторвался от родины и всех тех уз, которые его сковывали, и сделался владыкой мира». Поэтому неудивительно, что все самые болезненные конфликты, которыми было омрачено его правление, возникли именно из указанных противоречий. Несколько позже мы увидим, как Александр, будучи исключительно сильной личностью, покинул уютный, но слишком тесный для него мирок. Можно понять отчаяние македонин, когда они увидели, что царь вполне сознательно отвергает их любовь, преданность и верность. Именно поэтому завязался здесь тот трагический узел, в котором оказались затем Филота, Перменион и Клит, который сам Александр смог разрубить только с помощью меча. Эллинизация Ознакомившись со спецификой патриархального македонского быта, можно представить себе, как трудно было сохранить здесь все исконно македонское, подвергаясь столь сильному влиянию эллинского духа. Разве не создались здесь условия, когда, казалось бы, соединились времена прадедов и правнуков? Происходя из одного корня с эллинами, их балканские собратья, по своим взглядам, обычаям, нравам, общественным, политическим традициям и порядкам, оставались вплоть до времени Александра на той ступени развития, которая уже давно была пройдена греками. Им казалось, что они, ничего не утратив из унаследованного от предков, заимствовали у соседей эллинов их достижения как в области искусства и культуры, так и в практической жизни. Будучи способными и любознательными, македонине высоко ценили греческих мастеров, врачей, ремесленников, но сами при этом оставались простодушными крестьянами. Аргиады, создавая македонское государство и завязывая отношения с эллинами, оказались первыми, кто заложил основы этих взаимоотношений. Все это, правда, происходило в рамках древних традиций царствующего дома. Покровительствовать искусством и наукам, предоставлять певцам и поэтам, мудрецам и искусным мастерам наилучшие условия для творчества с давних пор считалось одной из благороднейших задач царского дома. Правители соседней Фессалии придерживались тех же обычаев. Так ли это все происходило в древности, мы утверждать не можем, однако весьма примечательно то, что македонине с самого начала отказались от мысли создать свою собственную письменность. Переняв греческую, они в качестве литературного языка переняли и язык соседей. Известно, что первый из наиболее энергичных македонских царей, Александр I, носил прозвище Филеллин, друг Эллинов. Но он стремился к еще большему, хотел сам вместе со своей семьей стать Эллином в полном смысле этого слова. Ему удалось этого достичь. Для истории Македонии началась новая эпоха. Александр I принял участие в Олимпийских играх, хотя вначале коллегия Эллинодиков запретила ему участвовать в состязаниях. Однако, благодаря аргосскому происхождению царя, род его признали греческим, и посему он был допущен к состязаниям. Успехи Александра оказались на уровне достижения лучших эллинских спортсменов. Аргиады, ссылаясь на созвучие имен, возводили свое происхождение к Аргусу, но это было исторической фикцией. Аналогичные подделки можно обнаружить во многих родословных. Впрочем, здесь нельзя говорить о сознательной фальсификации. Слишком сходны названия дома аргиадов и одной из древнейших греческих областей Аргоса. У эллинов было принято выводить из созвучия имен и названий происхождение того или иного рода. И в это искренне верили. Поэтому македонские цари действительно считали себя потомками древних выходцев из Аргоса, то есть греками. Поскольку они сами являлись представителями правящего рода, то искали своих предков среди мифологических героев и возводили свой род к аргосским теменидам и тем самым к могучему Гераклу. Они верили в это сами, и не менее их в этом были убеждены все македонин, гордившиеся своим благородным греческим царским домом. Поверили легенде и греки, и даже Фукидит не высказал по этому поводу особых сомнений. Свою любовь к Эллинам Александр I проявил, участвуя в героической борьбе греков с персами, закончившейся победой Эллады. Часть добычи, отнятой у медян, он пожертвовал в Дельфийское святилище, а как участник Олимпийских игр воздвиг свою статую на берегу Алфея. Известно, что часть изгнанных из Микен граждан Александр принял в Македонии, предоставив им земли. Он слыл покровителем искусств, и сам Пиндар гостил у него. Но наибольшее проявление филеллинства можно отметить полвека спустя в связи с деятельностью царя Архелая. Его столицей уже были не Эги, а Пелла, расположенная в бухте, глубоко врезавшейся в прибрежную полосу. Архелай поручил известному греческому художнику Зевксису украсить свой дворец фресками, превратив его в одну из прославленных достопримечательностей Македонии. Он привлек в свой дворец самых известных греческих художников, скульпторов и поэтов – Пелла стала культурным центром, конкурирующим с Афинами. Не случайно последние годы жизни Еврипид провел в Пелле. Его творческий гений, последний раз вспыхнувший в Вакханках, несомненно был вдохновлен необузданным македонским духом. К самым ярким проявлениям деятельности царя Архелая следует отнести учреждение им, проводившегося в Дионе пышного празднества в честь Зевса. Сочетание атлетических и художественных состязаний во время этих празднеств должно было объединить в Дионе славу Олимпийских игр и афинских Великих Дионисий. Не исключено, что Еврипид написал своего архелая специально для такого празднества в Дионе. Среди последующих правителей Македонии особенно поклонялся греческой культуре и искусству Пердика III. Здесь, как и во многом другом, он проявил, пожалуй, чрезмерную активность. Он попытался даже привлечь в пеллу Платона, но философ, сделав не слишком удачный выбор среди своих учеников, послал туда Ефрая. Последний стал играть при дворе значительную роль, но не пользовался симпатией. Его поведение вызывало толки, мол, на царские пиры теперь приглашают только гитаров знающих толк в философских материях и высшей математике. Так проявлялось стремление аргиадов к эллинизации населения вплоть до вступления на престол Филиппа. Прежде всего это касалось искусства, философии некоторых практических областей – медицины, техники, военного дела и даже налоговой системы. Заимствования затрагивали в основном придворные круги и земельную аристократию, но едва ли доходили до широких масс народа. Речь шла лишь об облагораживании благородных. За пределами этой верхушки мало кто умел писать и читать. Даже евредика, мать царя Филиппа, только в старости постигла это искусство. Глубоко чуждыми македонина оставались сами основы греческого полиса с его гражданской жизнью. По-видимому, Аргиадов совершенно не интересовала эта сторона эллинской жизни. Пелла не стала греческим городом, и македонине не имели никаких оснований для создания группировок олигархического и демократического толка. Даже учреждение новой фаланги Педзетайров гитаеров, пехотинцев, состоявшей из крестьян и пастухов, не привело к образованию подлинной демократии. Такую реформу провели аргиады, лишь когда получили для этого достаточно финансовую базу. Фаланга имела двоякое назначение – для военных целей и для поддержки народными массами царской власти. Время, когда был введен этот новый тип пехоты, определяется по-разному, и уточнить его не представляется возможным. Был ли создателем фаланги Александр I, Архелай, или правивший в течение недолгого времени Александр II, или даже сам великий Филипп, неизвестно. Однако, поскольку до правления Филиппа для постоянного содержания этого нового типа войска цари не имели достаточных средств, фаланга не могла появиться до этого времени. Только Филипп, использовавший золото и серебро фракийских рудников, мог создать ту железную фалангу, которая превзошла все виды греческой военной организации. Именно в этом следует искать ключ ко всей политике эллинизации, проводимой аргиадами. Они взяли от греков все дары их мус, все, что было порождено их разумом и практицизмом, и оставили в стороне все те их достижения, которые могли пошатнуть традиционные устои македонского государства. Поэтому македонине особенно ценили тех эллинов, которым были чужды политические страсти. Они хотели, поднявшись над общим уровнем балканско-континентальной культуры, все же остаться по сути своей македонинами. Огромное значение для македонин имело сближение с культурой Греции, проводившееся аргиадами в высшей степени разумно, однако не меньшую роль играли политические столкновения между греками и македонинами на территории Балкан. Греческие города, расположенные по обеим сторонам Фермейского залива, закрывали от Македонин побережье, поэтому аргиады считали необходимым либо подчинить себе эти города, либо уничтожить. И когда основанный выходцами из Аттики Амфиполь закрыл Македонинам доступ к фракийским рудникам, это вызвало резко враждебное отношение к грекам. Отныне Македония стала использовать все возможности, чтобы пошатнуть положение греков на севере. Борьба с Эллинами действовала на аргиадов, как своего рода, возбуждающее средство. Она не давала Македонинам впасть в спячку, являлась хорошей школой для проводимой ими политики, сущность которой составляли без конца заключаемые и вероломно нарушаемые договоры. В то же время эта борьба послужила стимулом к окончательному объединению Македонии и превращению ее в могущественную державу. Однако древнюю Македонию ожидала еще одна опасность, которую никто не мог предвидеть. Она уже была близка, и в немалой степени ей содействовали гениальные еврипидовые трагедии. Этой опасностью была свобода поведения, провозглашенная впервые греческими софистами. Автономия человеческой личности, оторванной от гражданских устоев. Такая свобода поведения глубоко противоречила всем македонским традиционным связям, сложившимся между царем, знатью и народом. Уже со времен Архилая внутри правящего дома усилились раздоры и интриги, которые часто приводили их к критическим вспышкам, и патриархальные устои в верхних слоях македонского общества начали расшатываться. И разве не напоминала одну из женщин, рожденных фантазией Еврипида, Евредика, которая, посигнув на жизнь царственного супруга, не пожалела собственного сына для того, чтобы в союзе со своим любовником-свёкром бесстыдно наслаждаться безграничной властью над Македонией. Неужели столь скоро дали всходы зёрна, посеянные трагиком? Правда, подобное нарушение традиционных связей проявлялось лишь в кругах высшего общества, в то время как в низших слоях всё ещё оставалось по-старому. Мы увидим, что Филиппу удалось в последний раз поднять уважение к древнемакедонским традициям, но разве его личная жизнь не была насыщена конфликтами, носившими чисто еврипидовский характер? Все это предвосхищало в какой-то мере распад традиционных связей, которые уже полностью отсутствовали во времена Александра и Диадохов. До этого времени перед Македонией не стояли проблемы, связанные с развивающимися общественно-политическими отношениями в стране. Македонии не сумели избежать внутренних раздоров, присущих Элладе. Свобода человеческой личности, хотя эта проблема мало интересовала македонин в целом, широко культивировалась в Пелле, где весьма усердно почитали поэзию Еврипида. Вскоре необузданный дух еврипидовой свободы овладел обитателями царского дома и двора, и, возбудив страсти и желания, вырвав их из патриархальной сени Македонии, увлек в неведомые дали.